«Мы просим прощения за способ, который выбрали». Тамара кивнула. Колу стало неуютно, что все, получается, нажили себе неприятности из-за него. Анастасия улыбнулась той особой улыбкой, что появлялась на лицах всех взрослых, попавших под обаяние Аарона. Но прежде чем она успела ответить, в дверь постучали. Кол, Аарон и Тамара с тревогой переглянулись».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 «Орден многие годы изучает магию хаоса», — не смутилась Алма. «Ту ее область, что практиковал враг смерти, магию жизни и смерти. Мастер Лемюэль открыл способ говорить с мертвыми. Мы сможем расспросить Дженнифер Мацуя и узнать, кто на нее напал, если вы поможете нам с охваченными хаосом животными». Кол перевел взгляд с застывшего лица Тамары на полное надежды лицо Аарона — «Ему должно быть больше кого бы то ни было хотелось найти шпиона», — подумалось Колу. «Даже больше, чем самому Колу». «Хорошо», — кивнул Кол. «Что именно от нас требуется?» Тем же вечером Кол и Тамара пошли выгулять Хавека в лесу. Арон тоже вызвался пойти с ними, но было очевидно, что ему не очень и хотелось — Он сидел на диване, завернувшись в плед и читал комиксы, присланные Аластером Коллу из дома. Некоторые люди в расстройстве начинают носиться туда-сюда и орать, а Аарон закрывался в себе, что, на взгляд, Колла вызывало куда более сильное беспокойство. «Ты ни в чем не виноват, ты же понимаешь», — сказала Тамара Коллу, пока Хевек обнюхивал какой-то пучок травы.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 «По большей части, что ты невыносим», — ответил Кол, — «хотя мы это и так знали». Джаспер зашел в комнату, дверь позади него захлопнулась. Он сделал вдох, собираясь что-то сказать, но тут Хэвэк прыгнул и сбил его с ног. Джаспер закричал. «Упс», — сказал Кол, — «мы попросили Хэвэка охранять дверь, вот он и...» Джаспер закричал опять, что на взгляд Кола было совершенно лишним,